После участия в испанской войне и тяжелого ранения Послан в чужие края для получения образования. Ганебал учился в артиллерийской школе в Лафере. Ибрагим, выпускник парижского военного училища, капитан артиллерии. А по возвращении породнен со старинной русской аристократией, введён в круг родовитой знати. Так Пушкин вновь после первого своего произведения на историческом материале, драмы Борис Годунов, где выведен Григорий Пушкин, использует прием семейного параллелизма, изображая великую историю домашним образом. Романная форма дает ему новые возможности для изображения исторических персонажей. Отсутствие тома, посвященного Петру Первому в Карамзинской истории государства российского «Карамзин довел свой труд лишь до конца смуты», развязывает руки, позволяет начать с чистого листа. Недаром проницательная Карамзина видела в Ибрагиме автопортрет с самого Пушкина. Автор проводит героя через три абсолютно разных мира: три среза исторической реальности начала 18 века. С одной стороны, развращенный, утонченный, угасающий Париж, центр старой Европы; с другой, рождающийся молодой, диковатый, но мощный и творческий Петербург, центр пробуждающейся империи; с третьей, патриархальный твердокаменный неподвижный мир старой русской знати, в среде которой продолжает жить своей тайной жизнью Допетровская Русь. Читатель встречает Ибрагима в Париже, в кругу герцога Орлеанского. Арапу 27 лет, он завершил обучение европейским наукам. Петр зовет любимца домой, но «Ле Негр Дуца» не спешит, ибо влюблен в графиню Леано Руди роман с которой приводит к следствиям неосторожной любви. Черного младенца успевают сразу после родов подменить белым. Любовная связь продолжается, как вдруг герцог корлианский показывает арапу письмо, в котором Петр, догадавшийся об истинной причине неспешности любимца, предоставляет Ибрагиму полную волю распорядиться своей судьбой. Отзывчивый крестник Петра сражен царским благородством так и не решившись объявить графине о своем отъезде, он отбывает в молодую Россию. В России он изумлен новизной обстановке. Только что ему казалось, что ничего не может быть слаще любви, и вот, завороженный могуществом Петра и грандиозностью затеянного им дела, назначенный капитан-лейтенантом бомбардирской роты Преображенского полка, он уже уверен, что может быть сподвижником великого человека, следовать за его мыслями. В свою очередь Петр, понимающий, что Старая Русь не скоро переменится, и озабоченный будущностью Черного Крестника, сватает Ибрагима за дочь коренного русского барина, нетерпящего немецкого духу, Гаврила Афанасьевича Ржевского. Тут-то и назревает конфликт, намечается завязка будущего сюжета, ибо невеста Наталья Гавриловна, семнадцатилетняя летняя красавица, влюблена в Стрелецкого сына, то есть врага Петра, Валериана.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 где идет подготовка к свадьбе. Точка зрения Ибрагима — это точка зрения человека новой эпохи, независимого от уз кровного родства, традиций, привычек. Человека недостаточно опытного, чтобы сразу отделить истину от притворства. Он потрясен, узнав, что графиня Ди пишет ему из Парижа в Петербург нежное любовное послание и одновременно разыгрывает очередной бурный роман на стороне но достаточно искренен, чтобы в конце концов ощутить, где же правда. Он от души верен Петру и его преобразованиям, в отличие от своего парижского приятеля Щеголя Красакова, который смотрит на Петербург, на здешнее общество, на Петровские ассамблеи французскими глазами, за что и приговорен Петром к распитию Кубка Большого Орла. Но взгляд Ибрагима отличается и от точки зрения приближенных Петра, Которые смотрят на все глазами своего повелителя Он ни в чем не совпадает с боярским взглядом Гаврилы Афанасьевича И потому это объективный взгляд самой истории То, что Ибрагим всем сердцем признает правоту Петра Основателя империи, строителя Петербурга, мастерового на троне Равнодалекого от европеизма периода упадка и патриархальности периода обновления Для автора более чем важно Особенно в 1827 году, когда параллель «Николаевское царствование-Петровские преобразования» еще не окончательно покрылась официальной позолотой, а пушкинская мысль была занята поиском исторической закономерности, противостоять которой не только опасно, но и глупо. Петр, основатель империи, тип идеального государя, приблизивший к себе главного героя Ибрагима и трогательно заботившийся о нем. К моменту, когда началась работа над романом, 1827 год, Пушкин уже отдал дань Петровской теме в своей поэзии «Станцы», 1826 год. В ближайшем будущем вернется к ней поэма «Полтава», 1828 год. Но если в «Станцах», Подчеркнуто великодушие всесильного правителя, а в Полтаве усилено героическое начало образа, то в центре незавершенного романа простой, сильный и энергичный хозяин строящейся державы, строгий отец общероссийского семейства, любящий и по-европейски поработать, и по-русскому обычаю поспать после обеда. Это человек высокого роста в зеленом кафтане с глиняную трубку во рту. Его величие в естественности. Петр, пославший своего крестника Ибрагима обучаться военному делу в Париж, умеет быть тактичным. Поняв, что того удерживает во Франции любовь, передает через герцога Орлеанского разрешение остаться. Петр, встречающий Ибрагима в Ямской избе за 28 верст до Петербурга, умеет быть доступным и простым. Петр, решающий государственные дела, быстро. Петр, строящий корабль в шерстяной фуфайке, деловит, что бросается в глаза недоумевающему парижскому щеголю Корсакову, который привык к принципиально иному образу правителя. Петр, играющий на ассамблее со шкипером в шахматы и наблюдающий, как провинившегося Корсакова упаивают из штрафного кубка, весел. Петр, запросто приезжающий в дом боярина Ржевского, скрыто оппонирующего ему, мудр. Петр, сватающий любимца арапа за дочь Ржевского, ласков и заботлив. Он заранее думает о том, как сложится российская судьба православного негра после смерти покровителя, и заодно стремится повязать старую элиту родством с новой знатью. Такое решение Петровского образа было подсказано Пушкину общим направлением романного замысла — изобразить Россию молодую — рождающуюся империю, как некий акт государственного творчества, зримо противостоящего распаду пресыщенной французской государственности и неподвижности старого русского уклада. Что почитать? Ходосевич, прадед и правнук. Якубович, араб Петра Великого. Что посмотреть? Фильм, как царь Петр ара поженил.